Британский фельдмаршал Александр Тунисский Харальд Руперт Леофрик Джордж. Годы жизни. 10 декабря 1891-1969 год. Александр родился в городе Тирона, Ирландия, в семье графа Каледонского, Окончил колледжи Харроу и Санкт-Херст, и в 1911 году поступил на службу в Ирландскую гвардию. В Первую мировую войну участвовал в военных действиях на Западном фронте, где и заслужил репутацию блестящего офицера. В ноябре 1918 года вошел в состав британской военной миссии в Польше, которая была создана командующим войсками Антанты Фошем по просьбе Пилсудского для помощи в борьбе против большевиков. Кроме британской туда же была направлена и французская военная миссия. В 1919 году Александр участвовал в интервенции в Латвии. Вернувшись на родину, Александр быстро делает карьеру военного. Он заканчивает в 1927 году Штабной колледж и в 1930 году Имперский колледж обороны. С 1934 года... Александр командует пехотной дивизией, участвует в подавлении национально-освободительного движения в Индии, а в 1937 году становится самым молодым генералом в британской армии. К началу Второй мировой войны Александр командовал Первой дивизией британских экспедиционных сил, которые возглавлял генерал Горд. В 1939-40 годах участвовал в военных операциях на территории Франции. В начале мая 1940 года английские и французские войска вошли на территорию Бельгии, но уже к концу мая Бельгийский фронт был прорван немецкими частями, и король Бельгии Леопольд собирался капитулировать. Британские войска могли эвакуироваться с континентальной Европы только морем. Операция по эвакуации носила название «Динамо». У англичан оставались только Дюнкерк и часть открытого побережья вблизи бельгийской границы. В конце мая генерал Горд отбыл в Англию и передал командование александру который в то время был в чине генерал-майора. К началу июня александру удалось вывести большую часть британской армии, а затем более 20 тысяч французских солдат и офицеров. Всю военную технику решено было оставить. В декабре 1940 года Александр получил звание генерал-лейтенанта и был назначен командующим британскими войсками в Бирме. Территория Бирмы служила сухопутным мостом для снабжения китайской армии, которая являлась союзником англичан и американцев в борьбе с Японией. В январе 1942 года Японская армия, превосходящая по численности войска Александра почти в два раза, вторглась на территорию Бирмы из Таиланда. Александру пришлось отступать на север, оставив столицу колонии Рангун. Сдача Рангуна означала потерю всей Бирмы, и даже посланные Чанкайши на помощь союзнику три армии общей численностью в 50 тысяч человек не смогли спасти колонию. В мае Александр сосредоточил свои войска в Имфале на территории Индии и преградил японцам путь в эту страну. На другом театре военных действий, в Северной Африке, в мае-июне и 1942 года, ситуация первоначально развивалась не в пользу англичан. Италонемецкие войска вплотную приблизились к последнему рубежу обороны англичан, прикрывавших дель Тунилы и Суэцкий канал. В августе 1942 года Александр получил назначение в Северную Африку, став главнокомандующим Первой армией, а также заняв пост главнокомандующего британскими войсками на Среднем Востоке. Там, вместе с Монтгомери, который командовал восьмой 8 й Британской армией, они смогли переломить ход борьбы в Африке. В январе 1943 года Александр был назначен заместителем Эйзенхауэра и главнокомандующим сухопутными силами союзников в Северной Африке. Приняв в феврале командование 18-й группой армий, он первым делом провел реорганизацию войск союзников. Уже в первой половине марта 1943 года группа насчитывала не менее 20 дивизий, численностью по 12-14 тысяч человек и 4 отдельных бригады. Армия Александра имела подавляющее превосходство в танках и артиллерии, а также поддержку авиации. К середине апреля италогерманские войска были оттеснены в северный Тунис. К началу мая после прорыва обороны они были полностью разгромлены. После назначения Эйзенхауэра верховным главнокомандующим объединенными экспедиционными войсками Александр становится верховным командующим союзниками в районе Средиземноморья. Для проведения военных операций на Сицилии и в Южной Италии он получает под свое начало 15-ю группу союзных армий, состоявшую из 8-й армии Монтгомери и 7-й армии Паттона. Всего в состав обеих армий вошло 30 дивизий, в том числе 6 бронетанковых, 22 пехотные и 2 моторизованные, и шесть бригад, две пехотные, три бронетанковые и одна моторизованная. В их задачу входили захват Центральной Италии, овладение Римом и выход на рубеж Пиза-Римени к началу операции «Оверлорд» — высадка в Северной Франции. 10 июля 1943 года Александр начал высадку морского десанта. Уже к концу первого дня операции Англичане овладели участком юго-восточного побережья Сицилии и взяли Сиракузы. Операция на Сицилии была завершена 17 августа, а 3 сентября 1943 года генерал Костеллано подписал акт капитуляции. Итальянская армия практически прекратила участие в военных действиях. Немецкие войска, хотя и лишились своего союзника, продолжали ожесточенные упорные сопротивления. В начале сентября 8-я армия Монтгомери переправилась через Мессинский пролив и вступила в континентальную Италию. А 5-я армия, под командованием американского генерала Марка Кларка, высадилась на берег в районе Салерно. Вскоре Неаполь был занят войсками союзных армий. Немцы отступили до линии Густава, продолжая вести упорные бои с продвигавшимися англоамериканскими войсками. Линия Густав-Кассино представляла собой укрепленный естественный рубеж, пересекавший Италию от точки северной Ортоны на Адриатике и до устья реки Гарильяно на западном побережье полуострова. Александр распорядился создать танковую группу для глубокого прорыва обороны противника но так как войска союзников действовали по всему фронту крайне нерешительно, возлагая большую надежду на отход немцев под ударами авиации, это дало возможность фельдмаршалу Кессельрингу дать приказ немецким войскам прекратить отступление. Союзные войска вынуждены были ввязаться в затяжные бои по прорыву вражеской обороны. В январе мае 1944 года Крайне неудачно действовал англо-американский десант под командованием генерал-майора Лукаса. План наступления был провален. Потери союзников составили более 7 тысяч человек убитыми и ранеными. Наступление 5-й генерала Кларка и 8-й генерала Лиса армий на линии Густова тоже было остановлено. 18 немецких дивизий, которыми располагал фельдмаршал Кесселеринг в Италии, сдержали зимние наступления Александра. С 29 января по 4 февраля 1944 года 3-я дивизия США безуспешно пыталась захватить немецкий опорный пункт в Кассино с господствующим над местностью монастырем на вершине горы. Тогда Александр перебрасывает под Кассино 8-ю армию. В начале мая атаки на Кассино возобновились, а обход с фланга польского корпуса решил задачу по ликвидации немецкой группировки. Затем две союзные армии прорвали линию Густова и быстро двинулись на север. 4 июня 1944 года союзные армии вошли в Рим. Немецкие войска отступили к готской линии Кессельринга, протянувшейся от Пизы на западе до Римени на Адриатике. 26 августа 1944 года Александр начал наступление силами 8-й армии у Адриатического побережья. Через неделю выступила и 5-я армия. В ходе десятидневного наступления его войска продвинулись на 20-40 км на правом фланге и на 15-20 км в центре и левом фланге годской линии. Несмотря на взятие Римини 20 сентября, На других участках фронта линия продолжала держаться. Немецкие войска на территории Италии представляли еще достаточно сильную военную группировку. В апреле 1945 года Александр возобновил военные действия против 23 дивизий фон Фитингофа, ставшего преемником Кесселеринга. 9 апреля линия фронта была прорвана а 20 апреля польский корпус взял Болонию. Через три дня союзники форсировали реку По, и скоро немецкое отступление превратилось в беспорядочное бегство. 29 апреля в штабе главнокомандующего союзными силами в районе Средиземного моря представители германского командования в Италии подписали акт о безоговорочной капитуляции. 2 мая 1945 года Миллион немцев сложили оружие, и война в Италии была официально прекращена. Военные успехи Александра основывались на его способности достигать взаимодействия различных родов войск. Он обладал несомненным личным мужеством и хладнокровием. Благодаря спокойному и открытому характеру он легко сходился с людьми и имел много друзей. Он был способен сплотить людей разных национальностей, входящих в состав его армии. После войны фельдмаршал Александр получил титул виконта и с 1946 по 1952 год являлся генерал-губернатором Канады. В 1952-54 годах занимал пост министра обороны. В 1952 году становится графом тунисским. Харольд Александр, кавалер всех высших орденов Великобритании. В 1943 году он также был награжден советским орденом Суворова первой степени.